Голова 4. На следующий день о назначении Робина было объявлено официально, и жизнь в ABC пошла своим чередом. В службе новостей его прихода ожидались некоторым опасением. Робин всегда держался особняком, и поэтому каждый задавался вопросом, что это за человек. Было известно, что он мог осушить три рюмки мартини с водкой так, словно это апельсиновый высок Несколько женщин встречали его в ПЖС. В сопровождении красивой девушки, иногда с ними были и Джерри Мосс, по-видимому, его единственный друг. Попробовали подкарауливать его в Лансере, напрасно. Робин не появлялся. Наконец, в пятницу, в конце рабочего дня, все, кто работал в службе информации, нашли на своих столах записку. В понедельник в 10.30 состоится собрание в конференц-зале на 18 этаже. Робин Стоун. В 10.20 первые участники собрания начали собираться в конференц-зале. Пришла даже Этель Эвенс. Джимми Болт бросил на нее удивленный взгляд. Ей нечего было делать. В 10.30 в зал вошел Рэндольф флестер заместитель директора службы информации во времена Моргана. Он отечественно улыбнулся и сказал, «Здравствуйте, друзья. Я знаю, что вы с радостью восприняли назначение мистера Стоуна директором службы информации. У нас будут изменения. И, конечно же, большие перестановки. Но я уверен, вы поймете, что никто не ставит под сомнение талант каждого из вас». В это время открылась дверь, и в зал вошел Робин. Несколько человек зааплодировали, но что-то во взгляде Робина мгновенно остановило их. Тогда он улыбнулся, и все в зале почувствовали себя провинившимися, но быстро прощенными детьми. Этель заметила, что его улыбка парализовала присутствующих, словно электрический разряд. Для Этеля он стал внезапно более желанным, чем любой киноактер. Господи, разбить бы я стальную панцирь, заставить такого мужчину дрожать в своих руках. Внезапно адам обнаружила, что он улыбается одними губами, в то время как его глаза остаются холодными. «Я ознакомился с деятельностью службы», – спокойно начал Робин. «Каждый из вас в отдельности прекрасный работник, а баллы плохие». Пока он говорил, Этель не спускала с него глаз. Красив, но холоден, рос где-то под метр девяносто, и ни капельки жира, ей нужно срочно подумать о диете. Он снова улыбнулся. Только одной своей улыбкой он выигрывает любую битву. И я не собираюсь работать по-старому. Этим летом я намерен создать сплоченную команду, которая будет защищать предвыборную борьбу в Сенате. А теперь Робин повернулся к Рэндальфу Лестеру. Но не представишь ли ты мне всех этих присутствующих? Они встали, и обходя зал, Робин каждому пожимал руку. Он по-прежнему дружески улыбался, но его взгляд оставался холодным, а слова бесстрастными. Когда Лестер заметил Этель, он вначале удивился. На мгновение заколебался и пошел дальше. Все произошло так быстро, что Этель даже не сообразила, что ее умышленно проигнорировали. Она увидела, как они дошли до конца стола, но Робин не сел. Он обвел взглядами всех собравшихся. Его взгляд остановился на Этель. Нас, кажется, не представили. Она встала. Я Этель Эванс. Чем вы занимаетесь? Она почувствовала, что краснеет. Я из службы рекламы. «В таком случае, что вы здесь делаете?» Он все еще улыбался, говорил спокойно, но от ее взгляда Этель пробрал холод. «Я... я думала я хочу сказать, что кто-то должен заниматься рекламой наших новых программ. И решила, что могу вам понадобиться». Она быстро села. «Когда мне кто-нибудь понадобится, я дам знать службе рекламы», — сказал Робин, не меняя тона. «А теперь прошу вас вернуться к себе». Все следили за Этель, когда она выходила из зала. Очучившись в коридоре, она прислонилась к двери. Этель казалось что ее сейчас вытошнит. Так ей было плохо. Она услышала, как Лестер спросил Робина, будут ли по-прежнему ежедневные собрания проводиться по понедельникам. «Нет, ежедневных собраний больше не будет», — ответил Робин. «Я буду приглашать вас к себе, когда сочту нужным. И еще одну вещь следует изменить. Избавьте меня от этого стола и поставьте круглый». «Круглый?» — переспросил Лестер. «Ну да, большой, красивый, круглый стол. Если мы должны работать вместе, то и сидеть должны рядом друг с другом. Ты не возражаешь?» Наступила тишина, потом все заговорили одновременно, и Этель поняла, что Робин покинул зал. Через минуту все начнут выходить, не дожидаясь лифта, она выскочила на лестницу и, желая спрятаться, побежала в туалет этажом ниже. Слезы, вызванные унижением, струились по ее щекам. «Негодяй! Негодяй! Я его ненавижу!» Она разрыдалась. «Я его ненавижу, ненавижу!» Она вытерла глаза, посмотрела в зеркало и тут же разрыдалась вновь. «О, Господи! Ну почему я некрасивая?»